Прошло 9 часов после того, как Гримальд, Юризиан и Кирия вошли в комплекс. Продвигались они медленно и дошли только до четвертого подуровня. Почти 6 часов понадобилось на прохождение третьего уровня с запечатанными дверями. Чтобы открыть их, требовались немалые усилия. В какой-то момент Гримальд решил, что с них уже достаточно препятствий. Он поднял обеими руками Крозиус, активировал и приготовился выместить гнев на закрытой двери. «Не надо!» — предостерег Юризиан, не отрывая взгляда от панели управления. «Почему? Ты сам сказал, что может не получиться, а время не на нашей стороне. Не применяй силу, как ты мог заметить, каждая из дверей не менее четырех метров в толщину». «Разумеется, ты в конечном счете пробьешься внутрь, но это будет не слишком быстро, а применение силы может активировать систему защиты!» Гримальд опустил булаву. «Я не вижу никакой защиты!» «Да, не видишь. В этом их сильная сторона и основная причина, почему здесь нет ни живых, ни аугментированных стражей!» Он говорил, не отрываясь от работы. Четыре из шести рук Юризиана трудились над консолью, нажимали на кнопки, дергали пучки проводов и кабелей, связывали их, соединяли, переставляли местами, настраивали выключенные экраны. Нижние серворуки теперь крепились рядом с наспинным ранцем, держа болтер и силовой меч. Смотри, продолжил Юризиан, только в этом коридоре, в стенах. 200 углублений толщиной с иглу, расположенных в 10 сантиметрах друг от друга. Гримальд проверил стены. Его визор моментально заметил одно отверстие. И теперь рыцарь знал, где остальные. И это... Защита. Одна из ее частей. Применение силы. Неважно, насколько праведной. Задействуют механизмы за этими отверстиями. А такие отверстия... Есть во всех коридорах и залах по всему комплексу и распылит токсичный газ. Я полагаю, что газ атакует нервную дыхательную систему и особенно ядовит для биологически незваных гостей». Магистр Кузни кивнул в сторону Кирии. Крозиус Гримальда померк, когда рыцарь отпустил руну. «Есть ли другие защитные системы, которые мы не заметили?» — Да, — сказал Юризиан, — много. От автоматических лазерных турелей до экранов пустотных щитов. Простите меня, реклюзиарх, раскодирование требует всего моего внимания. Это было три часа назад. Наконец, открылись двери на четвертый подуровень. Кирии воздух показался колючим и холодным, и она поплотнее закуталась в плащ. Гримальд этого не заметил. Юризиан прокомментировал. «Температура на приемлемом для жизни уровне. У тебя не будет никаких долгосрочных последствий. Так обычно бывает в оставленных на минимальном энергообеспечении комплексах механикус». Женщина кивнула, стуча зубами. Перед ними тянулся коридор, расширявшийся в конце гигантским двустворчатым дверям, запечатанным, как и все другие двери, встретившиеся им на пути. На тусклом сером металле, на готике, было отчетливо вырезано единственное слово — Абирон. Вот почему Гримальт не обратил внимания на то, что Кирия дрожит от холода. Реклюзиарх не отрывал глаз от надписи, каждая буква которой была размером самого храмовника. «Я был прав!» — выдохнул он. «Это он!» Юризиан был уже у двери. Одна из его человеческих рук ударила по поверхности запечатанного портала, пока другие порхали над терминалом в стене поблизости. Сложность консоли была невероятной в сравнении с теми, что располагались у предыдущих дверей. «Он так прекрасен!» В голосе технодесантника одновременно звучали нерешительность и благоговение. «Он так величественен! Он переживет даже орбитальную бомбардировку! Даже использование циклонических торпед по ближайшим ульям едва ли нарушит защиту этого зала! Он защищен пустотным щитом, бронирован лучше любого бункера, какой я когда-либо видел, и запечатан. «Миллиардом или даже большим числом отдельных кодов!» «Ты справишься?» — спросил Гримальд, бронированной ладонью поглаживая О. «Я никогда не видел ничего столь удивительного и сложного. Это будет все равно, что нанести на карту неба абсолютно все звезды!» Гримальд одернул руку. Казалось, он не услышал ни слова из объяснения. «Так ты справишься?» — Да, реклюзиарх, но понадобится от девяти до одиннадцати дней, и я хочу, чтобы ты прислал моих сервиторов, как только вернешься. — Будет сделано! Кири Акиро почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, пока она пристально смотрела на имя. — Не верю, этого просто не может быть здесь. — Тем не менее, оно здесь, — отозвался гримальд кидая последний взгляд на двери. Здесь механикус спрятали ординатус Армагеддон после первой войны. Это гробница Аберона. Когда они вернулись на поверхность, наручный Вокс Кири затрещал, привлекая ее внимание. А на ретинальном дисплее Гримальда замерцала сигнальная руна. — Тиру слушает, — сказала она в коммуникатор. — Гримальд, говори! — промолвил рыцарь. Это оказалось одно и то же сообщение, отправленное из двух разных источников. Киро говорила с полковником Сароном, и в его голосе было больше усталости, чем чего-либо другого. Гримальд слушал резкий повелительный тон чемпиона Боярда. — Реклюзиарх! произнес хромовник. — Расчет старика был верным, как ты и предполагал. Враг уничтожил улей гады с орбиты. Грубая работа. Электромагнитной катапультой швырнули астероиды на беззащитный город. Черный день, брат. Ты скоро вернешься? Мы уже возвращаемся, — ответил рыцарь и прекратил связь. Тиро опустила коммуникатор. Ее лицо побледнело. «Ярик был прав», — выдохнула она. — Гадос! Пылает!